133. Матерь Огни йоги Среди сложностей жизни растеряться нетрудно. Столько разных людей и столько различных и часто противоречащих друг другу идей, мыслей, теорий и убеждений. Без учителя не разобраться в сложностях жизни и направлений не найти. Вот почему так часто люди заходят в тупик. «Велико счастье те, кто знает свой путь, имеет учителя. Правда, оно далеко от обычного понимания счастья, но зато дает человеку знание того, ради чего он живет и в чем смысл его жизни».